Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Джеймс Кори. Пожар Сибулы. Посвящается Джо Лейку и Эльмо Рулеонарду. Джентльмены, мне было очень приятно. Пролог. Бобби Драппер. Тысяча миров размышляла Бобби, глядя, как закрываются двери трубы. Нет, не просто миров. Систем. Солнца, газовые гиганты, пояса астероидов. Все, к чему стремилось человечество, только в тысячекратном размере. Экран над сиденьями напротив переключился на новости, но динамик не работал, голоса диктора было не разобрать. Впрочем, хватало и картинок, которые всплывали рядом с его лицом. Новые данные с зондов, прошедших за врата. Там были изображения незнакомых звезд. Окружности, обозначающие орбиты новых планет, пустых. Те, кто в глубине времён создал протомолекулу и запустил её к земле, не откликались на вызов. Строитель Врат открыл путь, но никаких могучих богов там не обнаружилось. Потрясающе, думала Бобби, как быстро человечество переходит от мысли, какой невообразимый разум создал эти душераздирающие чудеса к Ну, раз уж здесь никого нет, нельзя ли мне поживиться их барахлишком? Простите, произнёс хрипловатый мужской голос. Не найдётся ли у вас мелочи для ветерана? Она отвела взгляд от экрана, тощий человек с серым лицом. Телосложение выдавало, что детство он провёл при низкой гравитации. У него было длинное туловище и большая голова. Облизнув губы, мужчина подался вперёд. Так вы ветеран, спросила Бобби. Где служили? На Немеде, ответил попрошайка и отвёл взгляд, стараясь держаться с достоинством. Был там, когда всё пошло кувырком, а как вернулся сюда, власти меня вышвырнули. Хочу накопить на билет до ЦРР, у меня там семья. В груди у бабы заколокотала ярость, но голос и лицо остались спокойными, хотя это и стоило ей немалого труда. Вы обращались в Союз ветеранов. Они могли бы помочь? Мне же нужно что-то есть. Голос человека стал неприятным. Бобби оглядела вагон. В это время в трубе народу немного. Вакуумные трубы соединяли все окраины залива Авроры. Великий марсианский проект терраформирования начался ещё до рождения Бобби и продолжится после её смерти. Сейчас в вагоне было пусто. Она прикинула, как выглядит в глазах нищего. Крупная женщина, высокая и коренастая. Но когда сидит да ещё в своём мешковатом свитере, этого незаметно. Нище мог принять её мышцы за жир, если так то она ошибся. В какой части служили, спросила она. Человек моргнул. Женщине полагалось бы его опасаться, и спокойствие Бобби его насторожило. В части? Да, где вы служили? Он снова облизнул губы. Я не собираюсь, забавно перебила Бобби. Я бы поручилась, что знала почти все, кто служил на Ганемеде перед началом заварушки. Когда через такое пройдёшь, волей-неволей запомнишь, когда видишь, как друзья дибнут. Вы в то время в каком чине были? Я сержант артиллерии. Серое лицо побелело. Мужчина поджал губы, засунул руки поглубже в карманы и что-то забормотал. А сейчас, продолжала Бобби, я 30 часов в неделю работаю в союзе и вполне уверена, что мы Сумеем помочь такому выдающемуся ветерану, как вы. Он отвернулся, но отойти не успел, она перехватила его за локоть. Нищий скривился от страха и боли. Бобби тщательно выбирала слова, произносила их раздельно и внятно. Придумай другую байку. Да, мам, отозвался нищий. Слушаюсь, придумаю. Вагон дёрнулся, тормозя перед первой станцией Бриджкенди. Бобби выпустила попрошайку и встала. У мужчины чуточку округлились глаза. Её генетическая линия восходила к Самоа, и внешность Бобби порой производила определённые впечатления на неподготовленных людей. Иногда это огорчало Бобби, но не сейчас. Её брат жил в добротной уютной норе в Мидлкенди, недалеко от Нижнего университета. Бобби, вернувшись на Марс, остановилась у него. Она до сих пор собирала осколки разбитой жизни. Процесс шёл медленнее, чем она ожидала. В результате она, кроме всего прочего, чувствовала себя в долгу перед братом. Семейные ужины были одним из способов вернуть долг. Коридоры Бриджкенди не отличались роскошью. Реклама на стенах переключилась при её приближении, распознала лицо и теперь предлагала те товары и услуги, которые предположительно могли её заинтересовать. Служба знакомств, спортивные союзы, кебаб на вынос. Новый фильм Беки Суна, психологические консультации. Бобби старалась не принимать это на свой счёт, но всё же ей хотелось бы, чтобы рядом оказались другие прохожие. Они внесли бы некоторое разнообразие и позволили бы думать, что предложения адресованы кому-то другому, не ей. Но и в Бриджкенди было пустовато. В трубе народа наблюдалось меньше обычного, в коридорах тоже. И в программах Союза ветеранов значилось меньше участников. Она слышала, что в Верхнем университете на 6% снизилось число абитуриентов. Человечество ещё не основало в новых мирах ни единой колонии, но хватило и данных с зондов. Появился новый фронтир, новый конкурент Марса. И два боби открыла дверь, воздух наполнился густым ароматом приготовленного невесткой гамбо. Глотая слюнки, Бобби стала прислушиваться к громким голосам брата и племянника. Под ложечкой засасала: "Но ну, ничего не поделаешь, родня. Она их любит, она им обязана. Даже если в их обществе мысль о кибабе на вынос становится ужасно соблазнительной". "Я не о том говорю", кричал племянник. Он учился в верхнем университете, но во время семейных ссор в его голосе прорезались нотки шестилетки. Брат загудел в ответ: Бобби уловила постукивание пальцев по столу, словно точки между доводами. Барабанный бой как риторический приём. И хотят тоже так делать. Марс не один из вариантов. стук. Незапасной вариант. стук. Эти врата и всё, что за ними, нам не дом. Усилия, потраченные на терраформирование. Я не против терраформирования, начал её племянник, когда Бобби вошла в комнату. Невестка молча кивнула ей из кухни. Боби ответила кивком. Столовая открывалась в большую гостиную, где с отключенным звуком шли новости. Далёкие пейзажи незнакомых планет и среди них чернокожий красавец в очках с проволочной оправой. Я только говорю, что мы узнали много нового, новые данные. Только об этом я и толкую. Отец и сын склонились над столом так, словно на нём лежала невидимая шахматная доска. Словно оба сосредоточились на интеллектуальной игре. И уже не замечали ничего вокруг. Во многом так оно и было. Бобби подвинула себе стул, а никто из них даже не заметил её прихода. Марс, доказывал её брат, наиболее изученная из планет. И не важно, сколько новых данных вы получили, к Марсу они не относятся. Не относятся, скажи ещё, что пересмотрев тысячу картинок других столов, ты больше узнаешь о том, за которым мы сидим. Знание это всегда хорошо, ответил племянник. Ты сам всё время говорил. Не понимаю, с какой стати ты теперь стал думать иначе? Как у тебя дела, Бобби? резко спросила невестка, ставя на стол миску. Рис с перцем, гарнир гамба, способна напомнить, что у них гости. Мужчины недовольно поморщились. Хорошо, ответила Бобби. Контракт с Верфью прошёл. Он обеспечит много рабочих мест для ветеранов. Потому что строятся новые исследовательские и транспортные корабли, сказал племянник Дэвид. Извини, мам, но так и есть, не смылся Дэвид. Бобби положила себе рис. Все корабли, которые пригодны для переоборудования, уже снастили, а теперь строят новые, чтобы люди могли добраться до новых систем. Брат, накладывая на тарелку рис, хмыкнул, выражая презрение к словам сына. Первая научная экспедиция ещё не долетела до ближайшего из этих миров. Люди уже живут на Новой Терре, папа, беженцы с Гнемеда. Он осёкся и бросил на Бобби виноватый взгляд. О Гнемеде за столом старались не вспоминать. Экспедиция ещё не высадилась, повторил брат. Да появление настоящих колоний годы и годы. А до первой прогулки по поверхности Марса поколение, у нас ни хрена нет магнитосферы. Следи за языком, Дэвид, вернулась Невестка. Гамба был густым и ароматным, на поверхности плавала масляная пленка. От запаха у Бобби потекли слюнки. Невестка поставила суп на подставку из шифера и вручила Бобби половник. «Как тебе новая квартира?» — спросила она. «Мило», — ответила Бобби, — «и недорого». «Не нравится мне, что ты поселилась в Иннис-Холлоу», — заметил брат. «Ужасный район». «Вряд ли кто-нибудь рискнет приставать к тете Бобби», — вставил племянник. Она им голову оторвёт, бобьюсныхнулась. Обычно хватает строгого взгляда. Гостиная внезапно осветилась красным. Новости прервались. Яркие баннеры вспыхнули в верхней и нижней части экрана. На зрителя серьёзно смотрела женщина-землянка. За её спиной бушевал пожар. Потом появился снимок старого корабля колонистов. Чёрные буквы на фоне белого пламени сложились в слова: Трагедия на Новой Терре. Что случилось, спросила Бобби. Ну, что случилось?